Глава сороковая Все дальнейшее казалось нереальностью, сном, страшным сном. Ольга не помнила, как бежала по лестнице, как вела машину, как вернулась в дом Жарона. Жизнь словно потеряла смысл. Ее Луи, единственного мужчины, которого она действительно любила, больше не было на свете. Ольга лежала в той же спальне, из которой недавно выбежала вслед за ним. В душе она чувствовала щемящую пустоту, но Ольга не хотела сдаваться. Она оказывала этой пустоте яростное сопротивление. Ольга была сильной и хладнокровной женщиной и потому не могла позволить себе упасть духом. «Почему я так разнюнилась? Художница, фантазерка, сама же этого хотела!» Сердилась она и тут же себе возражала. «Нет, на этот раз все случилось не так, как я хотела, не совсем так. Смерть Луи не входила в мои планы. Она вспомнила, как все началось». Бедная дочь русских иммигрантов подцепила богатого русского старичка, приехавшего в Париж по делам и решившего слегка развлечься. Он был почти вдовцом, а она была на 20 с лишним лет его младше. Поэтому стать женой Павла Александровича для Ольги оказалось задачей, не требующей особого напряжения. В довольно короткий срок она из Ольги Шатло, так звучало в натурализованном виде ее девичья фамилия Шаталова, превратилась в Ольгу Петровну Полыгалову. В Россию она приехала уже совсем другой женщиной. Оказалось, что к богатству и беззаботной жизни человек привыкает гораздо легче и быстрее, чем к бедности и ищете. Тогда Ольга, уцепившись за мужа, еще и не помышляла о независимости и собственном капитале. Она была счастлива тем, что имела – ролью комнатной собачки, пусть и любимой. Мысли о независимости пришли позже, когда Павел Александрович раскрыл ей свою тайну. Однажды он признался жене, что кроме сына Георгия у него есть дочь. «Понимаешь, дорогая Оленька!» В пароксизме откровения сообщил он. «Я хочу, чтобы ты знала обо мне все. Мы венчаны и вместе теперь до конца дней, а мой конец по всем божьим и человеческим законам гораздо ближе, чем твой». Она по обыкновению почти не слушала тогда мужа, И лишь упоминание о дочери заставило Ольгу отключиться от собственных мыслей. Потрясенная, она уставилась на него, утратив дар речи. Павел Александрович, неправильно истолковав ее долгий внимательный взгляд, пустился в пространное объяснение. «Не нужно осуждать меня, Оленька, так часто бывает. Внебрачный ребенок, я не бросил ее». Я сделал для девочки все, что мог, но... Она что же, не оправдала твоих надежд? Спросила мужа Ольга, еще не понимая, что так встревожило ее в его рассказе. Пожалуй, что так. Не оправдала. Задумчиво ответил он. Ольга ухмыльнулась. Так говорят все отцы, не желающие воспитывать своих детей. И тут Павла Александровича прорвало. «Да она от рождения! Маленькая дрянь!» С ненавистью закричал он. «Я только и занимался тем, что вытаскивал ее из разных историй! Сколько раз я посылал деньги, немалые деньги, чтобы ее мать могла замять очередной скандал, которых в жизни моей доченьки пруд пруди!» И все время мать обращалась ко мне. Я спасал, разумеется, деньгами. И всё же она угодила в колонию. А ведь ей тогда и шестнадцати не было. Моя дочь в колонии! Какой позор! Павел Александрович виновато посмотрел на супругу и горестно заключил. Вот так-то! «Ангел мой!» «Дорогой!» – попыталась успокоить его Ольга. «Ты не виноват! Возможно, она глупа, или никто не сумел ей растолковать, что преступление – не самый легкий способ зарабатывать на жизнь!» «Растолковали, Оленька! Еще как растолковали! В колонии для несовершеннолетних, от которой не удалось ее спасти даже с помощью моих связей!» «Дочь моя принялась за прежнее, едва вышла из этой колонии». «В таком случае она просто глупая девчонка», – пожала плечами Ольга. «В том-то и беда, что не глупая», – возразил Павел Александрович. «В том-то и беда». После того, как она вышла из колонии, вдруг взялась за ум и умудрилась с отличием закончить вечернюю школу. И сама, без всякой помощи, поступила в университет. «Значит, она исправилась?» В голосе Ольги явственно звучало разочарование, которое, впрочем, муж оставил без внимания. «Если бы!» С горечью возразил он. «Вышла замуж за какого-то абсолютно криминального типа! Через своих людей я навел о нем справки!» «И что же?» Павел Александрович брезглибо поморщился и ответил. «Совершеннейший болван!» Он тут же сел в тюрьму за хитро продуманное преступление, которое его недоразвитые мозги никак не могли изобрести. Там явно чувствовался почерк Марины. Да только все испортил болван. Не смог толково воплотить в жизнь. «Почерк Марины?» – не поняла Ольга. «Да». Как зовут мою дочь? Интересно, она похожа на тебя? Я имею в виду внешне. Не знаю. Последний раз я видел девчонку, когда ей было 6 лет. Тогда это был прелестный, озорной ребенок. Потом многие годы я получал информацию о дочери только из писем ее матери. Надо же! Ее мать поддерживала с тобой связь? Удивилась Ольга. Да, вынуждена была. Впрочем, она не так давно умерла. Связь с дочерью прервалась. Слышал только, что она развелась. Потом вышла замуж опять. И ее новый муж вроде тоже оказался в тюрьме. А далеко не жили? Нет, не очень. Почему же ты не встретился с Мариной? Не поговорил? Удивилась Ольга. Павел Александрович пожал плечами. Собирался. Но знаешь, как в жизни бывает. То одно, то другое. Всякий раз что-то мешало. Да и сама она не стремилась к встрече. Потом болезнь жены приключилась. Да и работа. А теперь вот ты у меня появилась. Тогда, во время беседы с мужем, Ольгу мало взволновала судьба какой-то незнакомой девушки. Но зато весьма заботил сам факт. На капитал, который останется после смерти мужа, будут претендовать сразу трое. Она, Георгий и Марина. Обязательно будут. Ольга несколько раз заикалась о завещании, но Павел Александрович такие разговоры всячески пресекал. «После смерти моей!» – твердо говорил он. «Все разделят по закону, и тебе, ангел мой, немало достанется. Хватит на безбедную жизнь!» Она смирилась, но наступило время, когда Ольга почувствовала, что скрывать брезгливое отношение к мужу становится все мучительней и трудней. В общем, когда Ольга окончательно отчаялась, выход нашелся сам собой. Пришла простая и естественная для нее мысль. Нужно как-то избавиться от мужа, но избавиться так, чтобы деньги достались ей, только ей одной. Делиться она ни с кем не хотела. «Павел еще крепкий мужик и в ближайшем будущем умирать не собирается», – с грустью думала Ольга. «А жизнь идет, я старею». «Что же мои годы так и закончатся возле этого лишнего человека? Зачем мне нужна его золотая клетка?» Вот тогда в голове Ольги и возник план. Сложный и в то же время простой. «Нет, она не думала убивать мужа. Она этого не умела и потому хотела, чтобы это сделали за нее другие». «Конечно, развитие событий могло пойти совсем не так, как она замыслила, но в ее задачу и не входило, чтобы исполнители ее воли действовали строго по ее плану». «Люди, — думала Ольга, — в определенных обстоятельствах, если и не поступают одинаково, то уж наверняка стремятся к одной строго определенной цели. Хватит пальцев на одной руке, чтобы перечислить их желания. Деньги, женщины, власть». «Пути достижения тоже известны». В ее плане был только один, но весьма существенный изъян. «Приманкой для преступников должна была служить она сама». «Ну что ж», – мужественно решила Ольга. «Если действовать с умом, это не так уж и опасно. Всего-навсего нужно моделировать обстоятельства, чтобы моим противникам до поры до времени не выгодно было меня убивать». «При моем умении владеть собой и знании человеческой натуры, в общем-то, это не так уж и сложно. Справлюсь!» – рискнула Ольга. Осторожно расспрашивая мужа, она узнала все о Марине. Павел Александрович был даже тронут таким вниманием к своей блудной дочери, однако проявил обдуманную и непреклонную решимость. «Марина никогда больше не появится в моей жизни!» «Слышать о не хочу!» Заявил он «Что ж, дорогой маженек, подумала Ольга Если ты говоришь правду, для совместной жизни Марина действительно непригодна А вот смерть твою сможет организовать как никто другой, коль она так алчна и изобретательна. И мотивы у нее для этого серьезные, а дочерней любви, думаю, нет Так что вряд ли рука ее дрогнет» Сам виноват. А мне просто повезло.